Глава двадцать Атмосфера на базе изменилась. Каро почувствовала нервозность с первых же слов встречавшего их Джеймса. «Добро пожаловать, доктор! А это Кайла?» Кайла ничего не сказала. Она демонстративно не заметила протянутой руки Джеймса, как не замечала вообще ничего на всем протяжении пути до Кайман-брака. Кара не узнавала в этом молчаливом, угрюмом ребенке свою милую, приветливую племянницу. Кайла не задавала никаких вопросов, ни о том, почему ее мать осталась в больнице, ни по поводу заверений Кару, что мать скоро присоединится к ним. Кару ощущала себя беспомощной. Ступор, овладевший Кайлой, был не таким, как у Элен, у которой он вылился в полное отключение воли к какой-либо деятельности. Казалось, Кайла в чем-то винила Кару и считала, что Кару должна сама знать, в чем именно. Но Кару этого не знала. Кайла не желала сказать, в чем ее вина, и страдания девочки разрывали сердце Кару. Может быть, до Кайлы сумеют достучаться няня или психотерапевт, которых удаленно нанял Джулиан, воспользовавшийся своим неисчерпаемым запасом связи на островах. «Няня». По-матерински располагающая к себе островитянка средних лет, похоже, знала, как обращаться с детьми. «Меня зовут Жасмин», — сказала она. «Я буду водить тебя в школу и помогать тебе во всем, что понадобится. Когда у тебя появится настроение, ты найдешь на острове много хорошего и интересного. Ты умеешь плавать?» «Нет». «Хочешь научиться?» «Нет». Кайла, надо говорить спасибо. Нет». — поправила ее Кару и тут же задумалась, стоило ли ей вмешиваться. — Спасибо, нет, — повторила Кайла все тем же безжизненным тоном, и Кару беспомощно взглянула на Жасмин. — Мы договоримся, — сказала ей Жасмин, и Кару кивнула, очень надеясь, что так и получится. Кару отвели новую комнату точь-в-точь такую же, как и прежняя, за исключением дополнительной двери, к ее спальне примыкали комнаты Кайлы и Жасмин. Работу только что закончили, в комнатах еще пахло опилками. В спальне Кару ждала Молли. Она обняла Кару, а потом отстранила на вытянутые руки и внимательно осмотрела. «Ужасно выглядишь! Впрочем, имеешь на это полное право». И тут-то... Впервые за минувшие пять дней Кару захотелось плакать, но она сдержалась. — Ты сама выглядишь не лучшим образом. Все мы здесь такие, держимся на последних нервах. Ну, может быть, пред или предпред -пред последних. Но я очень рада, что ты вернулась, и не надо ничего объяснять о твоей сестре и племяннице. Здесь у нас все все знают. — Молли, я не хочу говорить об этом, по крайней мере, пока. Я сообщу всем остальным. А ты заройся в свою норку и проводи время с Кайлой. Мне нужно в больницу осмотреть Айвана. О, Тревор уже выписал его. Никто не восстанавливается после операции быстрее 22-летних парней, особенно если они уже считают себя бессмертными. Ты придешь сегодня на его выход в мультивселенную? Да. Чем быстрее она вернется к местному образу жизни, тем лучше будет себя чувствовать, и тем больше будет у нее шансов помочь Кайле. Никто ведь не ждет от нее постоянно времяпрепровождения с Джулианом или Откинсом. — Отлично, — сказала Молли, — в четыре часа. Айван Кайван, наверное, единственный из всех обитателей базы, излучал жизнерадостность. Операционная рана у него на голове зажила отлично а маленькая титановая накладка с контактами, блестевшая на макушке, делала его похожим на инопланетного пришельца из какого-нибудь второразрядного фильма. Но, — подумала Кару, — Айвен для нее и в самом деле инопланетянин. Он напоминал ей школьников, которые, сгорбившись над планшетами, играли в видеоигры везде, где только удавалось, за обедом, в школьном автобусе, на любом уроке невнимательного учителя, таких ботаников. Кару тоже была ботаником, но иного рода. У многих школьников, стремившихся к науке, находились точки пересечения с фанатиками цифровых технологий, но она оставалась в стороне. Она задерживалась после школы, чтобы еще немного повскрывать лягушек, а единомышленники Айвана сидели на скамейках снаружи, споря о батл-пассах и неподдерживаемых версиях. «Айван, тебе удобно?» — спросил Эйден, подключая провода компьютера к его голове. Каро и не обратила внимания, что Эйден вернулся с Большого Каймана. Он заметно похудел, но в целом на вид вполне оправился от отравления чёточником. Уоткинс сидел в кресле в стороне. Каро старалась не смотреть на него. «Лучше всех!» — ответил Айван. Он поерзал своим тощим телом на кровати в поисках удобного положения, а затем задал длинную череду вопросов, вероятно, связанных с программированием, из которых Каро не поняла ни одного. Эйден столь же непонятно ответил на каждый вопрос. В конце концов, Айвен сказал «Клево!» И через мгновение спустя его лицо обрело уже знакомое Каро по предыдущим сеансам с другими людьми жутковатое пустое выражение, а экраны компьютеров засветились. Барбара, стоявшая перед одним из экранов, Вдруг хмыкнула. Эйден мотнул головой. «Что за черт?» — подумала Кару. Образ Айвана встал с кровати, вышел за дверь и вошел в пейзаж, который... Что это было? Во внутреннем дворе второго крыла громоздилось какое-то сооружение, ряд волнистых деревянных строительных лесов, опоясывающих стены комплекса, и прямо на глазах у Кару растущих все выше и выше. На верхних ярусах внезапно выросли деревья в огромных горшках, а по ним с ветки на ветку перепрыгивали маленькие, ярко окрашенные шарики с тонкими ножками. Эти то ли шарики, то ли капли были чем-то вроде роботов. Изображение Айвана проворно взобралось по лестнице на первый уровень лесов и нацелило какое-то устройство на розовую амебу. Устройство испустило вспышку света, и розовая капля стала зеленой. Айван еще с полминуты прыгал, стрелял и смеялся, а потом экран погас. Айван на койке моргнул, и Эйден взорвался. «Что это была за чушь? Чем ты занимаешься ушлепок?" Айван снова моргнул. «Это детская игра моего авторства. Зачем ты меня отключил? Каждые семь зеленушек дают бонус. Тебе дали возможность создать альтернативную вселенную» а ты устроил из нашей базы видеоигру. А почему бы и нет? Эта игра меня когда-нибудь озолотит. И вообще, моя реальность. Что хочу, то и делаю. И теперь она будет существовать без тебя. Эти пузыри-роботы стали реальными. В реальной вселенной. Я знаю, — ответил Айван, похоже, не знавший то ли ему смущаться, то ли грубить. С моими гоботами все будет путем. «Они просто счастливые маленькие работята!» Похожие на капли существа действительно выглядели счастливыми. Внезапно Каро разобрал смех, вырвавшийся с давленным фырканем. Галлюцинация видеоигры, специально созданная для отражения того, что происходило в голове этого умного, но эмоционально недоразвитого мужчины. У Айвана могли быть осознанные галлюцинации о чем угодно, и он выбрал видеоигру, в которой гоботы прыгают по веткам. Эйден же не думал смеяться. «Твое счастье, что здесь нет Джулиана! Когда он узнает, на что ты растратил возможность получить реальную информацию о множественной вселенной, реальная информация есть», — перебила его Барбара. Кару могла бы поклясться, что она тоже едва сдерживает смех. «Интересные данные для картирования мозга, так что, Эйден, все в порядке». Каро украдкой взглянула на Уоткинса. Тот уснул в своем кресле, превратившись из ловкого кукловода, манипулирующего жизнью Каро, в больного, изможденного старика. — И все-таки Эйден! — совершенно детской обидой сказал айван Зря ты не дал мне доиграть! Я ведь выигрывал! Кайла оставалась такой же подавленной и отказывалась от общения. Ее ничем не удавалось заинтересовать. Каро предлагала ей разнообразные настольные и видеоигры. Звала вместе с собой заниматься в спортзале, кататься в открытом джипе по острову и любоваться океаном, смотреть кино на ее ноутбуке. Кайла лишь молча качала головой. Кайла, хочешь поговорить о маме или Анже? Бывает, что если очень грустно, то поговоришь об этом и становится легче. Кайла снова мотнула головой и отвернулась. — Ребенку необходимо увидеть маму, — сказала Жасмин, ненадолго оставшись наедине с Кару. — Я знаю, — ответила Кару, — и пытаюсь это организовать. Вы уж постарайтесь, потому что пока ее мама не окажется здесь или Кайла не приедет к ней, она будет вести себя точно так же. — Она упоминала при вас Анжелику? — Нет, — ответила Жасмин, — ни разу. Кару снова позвонила Джулиану. Тот сказал, что все еще готовит документы для того, чтобы перевести Элен в больницу на Большой Кайман и что ее состояние остается без изменений. «Она хотя бы ест?» — спросила Кару. «Нет, но не сопротивляется внутривенному введению питательных веществ. Кару, я слежу за этим». Она умылась и почистила зубы, посмотрела на себя в зеркало и нахмурилась. Когда ей было одиннадцать или двенадцать, кто-то заметил, что Каро очень похожа на ее прекрасную мамочку. Каро сразу же огрызнулась. «Нет, ни капельки!» Но это была неправда, поэтому Каро попыталась сделать это правдой. На свои карманные деньги она купила коробку клерола и покрасила свои светло-каштановые волосы в ужасный матовый черный цвет. Выстригла неровную челку намазала губы вишнево-красной помады, несколько не походившей на изысканный розовый цвет, которым пользовалась мать. Она поклялась, что растолстеет, чтобы скрыть хрупкие кости, которыми Лорен Сомс Уоткинс очень гордилась и поддерживала форму с помощью фанатичной диеты и трехразового катания на велосипеде. И ничто из этого, вызвавшего жуткие скандалы, не помогло. Каро продолжала выглядеть как пародийная версия своей матери. Крупная и сильная Элен походила на отца. На протяжении многих лет ей каким-то образом удавалось поддерживать с ним отношения, а Каро, даже не подозревавшая, насколько они были важны для нее, бесповоротно разрушила все на похоронах Итана. Потому что, конечно же, Элен встала на сторону старшей сестры. Когда отец покончил с собой, Элен никогда особенно не любившая учебу, была первокурсницей местного колледжа. Почти сразу же она забеременела от Эрика, который, как вскоре выяснилось, был наркоторговцем, и бросила учебу, чтобы выйти за него замуж. А затем, четыре года спустя, во время одного из кратких, условно-досрочных освобождений Эрика, забеременела Анжеликой. «Произошло бы все это, или хоть что-нибудь из этого?» если бы Кару не потеряла самообладание на похоронах Итана? Могла ли их хрупкая, несчастливая семья не распасться? Разве что в иной временной линии, в другой ветви другой вселенной. Всего на секунду Кару страстно захотелось искренне поверить в теорию Вейгерта, в программное обеспечение Джулиана, в возможность того, чего не дает жизнь, исправление мгновений, о которых глубоко сожалеешь. «Вы заняты до самого вечера?» — спросил ее Тревор. «Они только что закончили предоперационное обследование и анализ крови Вейгерта для операции, запланированной на следующее утро». «Практически да», — ответила Каро. «Ей предстояло работать над картографированием мозга с Барбарой, звонить Джулиану насчет состояния Элен и пытаться восстановить отношения с Кайлой, или хотя бы сидеть рядом и показывать, насколько ей интересно наблюдать, как та под присмотром Жасмин делает уроки. А что? Если бы вы смогли выкрыть, скажем, 45 минут, мы могли бы прокатиться к обрыву на восточном берегу. Там замечательный вид. Как получилось, что вы пробыли на Кайман-браке э, 5 минут и уже видели эти скалы, тогда как я, прожив здесь, гораздо дольше не видела? Он улыбнулся. Я ведь в глубине души турист. Я бродил по европейским столицам с поясной сумкой Натальи и фотоаппаратом на шее. И в сандалиях поверх черных носков. Вы это знаете. Она выразительно посмотрела на его высокие конверсы. Тревор рассмеялся. Правда, Кару, давайте прокатимся сегодня немного попозже. Обещаю не приближаться к девичьим сливам и тому подобному. Она согласилась. Ее настроение уже поднялось от его легкого тона, от предложения ненадолго отлучиться с базы, от его желания общаться с нею. Может быть, за время поездки она разродится новым планом, как достучаться до Кайлы, или, по крайней мере, появится другая точка зрения на то, почему Кайла так старательно отгораживается от нее. Уже записав в журнал, что берет в гараже джип, он сказал — Честно говоря, я выманил вас на прогулку из корыстных побуждений. Пока я болтался за океаном, у меня закончился срок действия водительских прав. Так что вы меня повезете. С этим я справлюсь. А вы показывайте дорогу. Если бы вы представляли себе масштаб моего топографического кретинизма, то не стали бы просить об этом. К счастью, остров довольно мал. Поезжайте на север. Вскоре он попросил свернуть на малозаметную дорогу, тянувшуюся в густом кустарнике. Когда ехать дальше стало невозможно, она припарковала машину, и они отправились пешком на шум океана. Над головами кружились чайки, да временами в листве сверкали оперением попугаи. Скалы действительно впечатляли. Сто футовая известняковая стена, изрезанная неровными уступами, спускалась прямо к каменистой прибойной полосе. Начался прилив, и волны беспокойно бились об обрыв. Под серыми облаками вода была темно-бирюзовой с белыми барашками. «Туристы взбираются на эти скалы», — сказал Тревор, — «и спускаются по канату». «И вы спускались?» «Нет. Это занятие не для трусов». «Да уж, конечно», — усмехнулась она. Трус, много лет работавший во врачах без границ. Просто очаровательное кокетство. — Спасибо, что вытащили меня сюда. Пусть даже я боюсь прикасаться к любым растениям или... — Что это за черт такой? — перебил ее Тревор. В кустах показалось, и снова исчезла огромная ящерица. Кара улыбнулась. — Это игуана Сестринских островов. Охраняемый вид. Она вспомнила, как Бен Кларби рассказывал о них в самый первый час ее пребывания на Кайман-браке. С тех пор, казалось, прошла целая жизнь. Правда, кошмарно уродливая? О, да. Она... Кажется, дождь начинается. Упали только первые капли, но Каро уже хорошо усвоила, что бури на Карибах разражаются мгновенно. Они бегом кинулись к джипу. «Не выезжайте на главную дорогу», — сказал Тревор. «На первом же повороте примите направо. Он приведет на Спотбей. Под дождь они все-таки попали, но совсем ненадолго. Проехав по указанной Тревором дороге, Кару вскоре остановилась возле бара в деревне, расположенной между заповедником попугаев и морем. Они вдвоем, не без усилий, развернули и закрепили тент над машиной и вбежали в бар в тот самый момент, когда небеса разверзлись и на землю обрушился ливень. Оформление бара было посвящено попугаям, множество чучел, статуэток, фотографий, а также живая птица в клетке. Тропическую атмосферу слегка разбавлял большой телеэкран над стойкой, по которому транслировался футбольный матч между Монреалем и Орландо. Каро заказала шардоне, Тревор попросил логовулин. «Ах!» — сказал он после первого глотка. Такого виски с настоящим дымным привкусом в Конго не достанешь. Вы расскажете что-нибудь об Африке? Обязательно, но в другой раз. А сейчас, Кару, я должен задать вам вопрос. Вернее, несколько вопросов, но главный такой. Я могу чем-нибудь помочь вашей племяннице? Вряд ли кто-нибудь, кроме Тревора, осмелился бы нарушить переданный через Молли запрет говорить Скару об ее родных. «Спасибо, нет», — прохладнее, чем хотелось бы, — сказала она. Он надолго задержал на ней взгляд, но ограничился коротким ответом. «Как знаете. Если передумаете, скажите. Я хорошо лажу с детьми». Она кивнула, сразу поверив, что так оно и есть. Сочетание легкости общения с искренней заинтересованностью должно привлекать к нему детей. Сейчас, за пределами базы с ее бесчисленными сложностями, Каро отдавала себе отчет, что оно привлекает и ее. «Второй вопрос», — продолжил он. «Он о том, что меня определенно не касается, но все равно я задам его. Вы влюблены в Джулиана?» Она чуть не разлила вино. «В Джулиана?» «Да. Я чувствую сильное эмоциональное взаимодействие между вами. Если вы привязаны к нему, мне хотелось бы знать об этом. Я не влюблена в Джулиана и никогда не была. В таком случае у нас трудно рассказать в двух словах. Частично дело в том, что он действительно очень помог мне с Элен а частично в том, что он манипулирует мною, опять же, через Лен, чтобы я оставалась здесь и делала именно то, чего хотят они с Уоткинсом. Но никаких романтических отношений у меня с ним не было. Пусть это не чистая правда, но довольно близко к ней. Хорошо. А то я думал, как бы это выяснить. Она решила рискнуть. Зачем? — Потому что вы мне очень симпатичны. И вы с вашей восприимчивостью не можете этого не знать. «Я не всегда настолько восприимчива насчет мужских чувств», сказала она после непродолжительного колебания. Его взгляд сделался мягче. «Знаете, это мне в вас и нравится, среди прочего». Каро растерялась. «Что?» «Ваша прямота. Вы говорите правду даже в ущерб себе». «Взять хотя бы ваше отношение к теории Джорджа. Я внимательно прислушался к тому, что вы говорили на ее счет. Вы отказываетесь говорить, что верите в нее, хотя, притворившись, облегчили бы себе жизнь. Я в нее верю, но лишь частично. За исключением галлюцинаторных иллюзий». Это определение само собой сорвалось с ее языка. Он улыбнулся. Интересный термин. И вы только что еще раз подтвердили мое мнение. Мне нравится ваша честность. Нравится ваш бескомпромиссный разум. Ваша самоотверженная верность Эллен. Да, я знаю всю ее историю. Неужели вы считаете, что в этом тесном кругу можно хоть что-нибудь сохранить в секрете? К тому же мне всегда нравились остроумные женщины. Разве я остроумная? Даже колкая, как юбка. А знаете, Кару, чего мне хотелось бы? Нормально побеседовать с вами, чтобы мы смогли лучше понять друг друга. И что, по вашему представлению, должно пониматься как «нормально» в нынешнем положении? Его карие глаза, какие же живые, сверкнули. Ладно, ненормально. Как насчет терминологии Джорджа? Нам нужно сформировать Вселенную... Которой мы могли бы беседовать таким образом, который другие обитатели этой Вселенной сочли бы нормальным. Чудесно! воскликнула она, подхватив игру. Какой ваш любимый пирог? Мой любимый пирог? Да. Вишневый. А мой лимонный? Можно не сомневаться. Кисло-сладкий. Какую музыку вы нет? перебил он и, наклонившись через стол, коснулся ее руки. Я хочу узнать о вас то, что действительно важно. Расскажите мне, где вы росли, каким было ваше детство, почему вы стали врачом, почему именно нейрохирургом. Расскажите мне все». Она не собиралась делать этого. Ее природная настороженность сразу же взбунтовалась. Но кое-что она могла рассказать о сложившейся еще в детстве близости с Эллен, об играх, в которые они играли, о ее решении пойти в медицинскую школу, о том, какие предметы нравились ей а какие нет, но не об этом не о самоубийстве отца, не о прежних легковесных отношениях с мужчинами, не о Поле Беккере. Пусть даже она не сомневалась в том, что очень многое об этом можно найти в интернете, если будет желание, но ведь там одни факты, а не то, как эти факты сказывались на ней. Тревор оказался более открытым. Он рассказал несколько забавных историй о том, как он рос в рабочей среде в Бостоне, о студенческих годах, о сестре и брате, о женщине, с которой он был когда-то помолвлен, но она разорвала помолвку. Кару недоверчиво покачала головой. Она не могла представить себе, чтобы женщина, состоявшая с Тревором в близких отношениях, отказалась бы от них. Его влекло к ней как и все красивые женщины, Кару всегда знала, когда мужчина желал ее. Но ни разу за тот час, что продолжалась их беседа, Каро не почувствовала, что он пытается склонить ее к сексу или к чему-то еще. Так почему бы не выказать ему свое влечение? Почему бы не отправиться вместе в постель? Неудобный вопрос, но Каро уже знала ответ на него. Ее случайные романы именно такими и были случайными. Тревор Абруццо не был случайным человеком. Он, несомненно, хочет большего. Он хочет, чтобы она впустила его в свою жизнь, может быть, не навсегда, но серьезно. Она не может пойти на такой риск. В ее жизни и так было слишком много событий, слишком много тяжелых ударов она уже получила. Если она из-за этого стала трусихой, что ж, ладно, она трусиха, руководствующаяся, инстинктом самосохранения. Телефон Кару зазвонил, когда они допивали по второму бокалу. Звук испугал, попугая в клетке, а тот испугал Кару, внезапно заорав. Во красота! Все улажено, сказал Джулиан. Завтра я вылетаю на большой кайман и везу с собою Элен и медсестру но сначала вы должны подписать, отсканировать и отправить мне обратно сопроводительные бумаги, которые я только что вам отправил. Обратитесь к кому-нибудь в службе безопасности или в хозяйстве Джеймса, чтобы вам распечатали и отсканировали документы. Вы сможете сделать это за полчаса? Я сейчас не на базе. А где же? В Спотбее. А что вы там? Ладно, возвращайтесь и сделайте это как можно быстрее. «Конечно. Но я хочу увидеть Элен, как только она приедет. Завтра. Сомневаюсь, что чтобы больница разрешила посещение в первый же день. Но спрошу. Вы ведь завтра утром будете устанавливать имплант Джорджу, да? Да. Сообщите мне, когда я смогу увидеть Элен. И... Большое спасибо». Завершающие слова прозвучали горячее, чем ей хотелось бы, но сейчас абсолютно все наполняло ее эмоциями. «Нужно возвращаться», — сказала она Тревору. «Я должна оформить бумаги для Эллен». «Нам все равно пора было уходить», — ответил Тревор и подал знак, чтобы им принесли счет. «Вы согласитесь пообедать со мной в субботу вечером, если, конечно, не случится какого-нибудь еще кризиса?» «Да». Она не собиралась произносить это короткое слово, но оно вырвалось само. Тревор расплатился по счету. «Ладно, еще раз, исходя из вашей напряженности во время телефонного разговора и моих опасений, вы уверены насчет Джулиана? Он обаятелен, умен, и раз это в десять сексуальнее меня». Кару потребовалось сделать усилие над собой, чтобы вспомнить, что когда-то она считала Джулиана обаятельным и сексуальным. Зато она впервые поняла, что Тревор, как и она сама, не уверен в себе. Но, в отличие от нее, причиной неуверенности для него была собственная внешность. Она окинула его взглядом. Коренастое тело, невыразительные черты лица, залысины. Теплые, умные, добрые, карие глаза. «Нет, это вовсе не так», — сказала она с самым многозначительным тоном, на какой была способна. К ее изумлению Тревор даже покраснел. Возвращаясь назад, она крутила руль одной рукой, а другую держал в ладони ее спутник. Но первоначальная магия этой поездки для Кары уже разрушилась, и с Тревором оставалась лишь половина ее сознания. Звонок Джулиана вернул ее к реальности, этой реальности. Эллен наконец-то переводит на большой кайман. Каро заранее разузнала о больнице едва ли не все, что возможно. Она действительно была высококлассной, как и уверял Джулиан, и имела устойчивую, хорошую репутацию. Там, несомненно, смогут помочь Элен. А Каро будет навещать сестру, и когда Элен станет получше, будет возить Кайлу повидаться с матерью. Все будет хорошо. Каро с помощью Джорджа и Джулиана позаботится об этом. Элен Не грозит судьба отца. Несмотря на возраст Вейгерта, операция прошла наилучшим образом. Каро подумала, что никогда не видела более счастливого человека с раскроенным черепом. Когда Молли, готовая ввести наркоз, велела ему считать в обратном порядке до ста, он улыбнулся и спросил. «По единицам, простым числам, квадратам, последовательности Фибоначчи» «Или...» Каро так и не узнала, что он выбрал. На этих словах он уснул. В его мозгу не обнаружилось никаких невыявленных аномалий. Жизненные показатели на протяжении операции не отклонялись от предполагавшихся. Обрадованная Каро сама закрыла череп, хотя сначала предполагала оставить эту часть операции Тревору, а тот и не возражал. Во время операции Тревор держался так, будто их не связывает ничего, кроме профессии. Но, конечно, их вчерашняя прогулка не осталась незамеченной. Молли начала с выразительного «Ого!». Невзирая на деликатные попытки Барбары остановить ее, сыпала вопросами, пока Барбара не утратила терпение. «Молли, помилуй бог! Неужели ты не видишь, что Кару не хочет обсуждать Тревора? Оставь ее в покое!» «Да просто нечего обсуждать», — сказала Кару. «Мы съездили полюбоваться скалами». Она решительно не желала говорить что-либо еще. В конце концов, она ведь была так мало знакома с Тревором Абруцу. Вот только ей казалось, что это совсем не так».